К рыбакам присоединился ещё один парнишка. Молодой, борзый, неопытный. Не топил ещё весло, не доставал ещё крючок из рыбьей жопы, не ронял зимнюю подергушку в прорубь. Предостерегли его рыбаки, что как ночь наступит, так приползёт рука. Надо лежать тихо под одеялом и не шевелиться. Потому что чего доброго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 Та расплакалась и вернулась домой. Ничего, малышка. Этот гад тебя просто недостоин. Ты найдёшь себе лучше. Забавно, что баллада была зафиксирована впервые в 1877 году. А несколько лет спустя, неподалёку, появилась немного изменённая версия. Она называлась Гермагнус и водная нимфа.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 Это женатики, так говорят. Отвадить их можно только крестом да молитвой, что женатики ясен пень и делают. Зато вот есть забавная сказочка у Теодора Кительсена. Жил да был красавчик Иен Склеева. Прям местная супермодель. Все от него тащились. У каждой девчонки на селе постер с его лицом над кроватью висел.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 что Йенс расплакался и захотел сочетаться с законным браком немедленно. А тут она ему ещё намекнула, что у неё сколько-то голов крупного рогатого скота, да недвижимость в городе. Завидная невеста, короче. Только поставила Хюльдра 3 условия. До свадьбы не спрашивать, как её зовут, никому не говорить о случившемся и дать слово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 Йенс, телячий потрых. Что-то не было в этой мелодии такой ноты. Расстроился он, но тут как раз Хюльдра ивилась. И не успел Йенс уточнить, взяла ли наречённая паспорт и предложить всё провернуть без брачного договора, как Хюльдра тут же ему выдвинула претензию. Мол, уже по всем соцсетям их будущая свадьба. Ну, в общем,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 Не скуда умничай. Третье. Не говори девушке о ее хвосте, если не хочешь, чтобы она тебе свирель в жопу запихала.